Взгляд ее был равнодушным и тусклым, черты лица не оживляла улыбка, а под глазами залегли черные круги. После того, как умер ее последний ребенок, Саре стало совершенно безразлично. будет она жить дальше или тоже умрет. Если бы ее отец знал, на что он обрекает свою дочь, он, несомненно, пришел бы в отчаяние. У Сары не было ни упований, ни надежд, все ее мечты пошли прахом. Муж, которого она ненавидела, оскорблял, избивал, преследовал ее. Каждый раз, когда она приносила мертвого младенца, он снова и снова брал ее чуть ли не силой, понуждая Сару рожать ему новых детей. Она была ему не нужна. Ему нужен был наследник, и ради этого он готов был забить ее насмерть. В свои 54 года Эдвард был все еще хорош собой. А его аристократические манеры и громкий титул делали его совершенно неотразимым для смазливых служанок в трактирах и молоденьких работниц на фермах. Видя только внешнюю сторону и не зная ничего о его характере, они увлекались им, но он использовал их и выбрасывал. А если после его забав у девушки рождался ребенок, Эдвард не интересовался ни младенцем, ни матерью. Он, похоже, вообще ничем не интересовался и единственным, о чем он, похоже, никогда не забывал, была яростная ненависть и ревность к младшему брату. Кроме того, граф Эдвард Бальфор был патологически жаден. Он никогда не упускал возможности завладеть каким-нибудь участком земли, который мог выкупить за бесценок у разорившегося фермера или просто отобрать за долги. Отец Сары дал за ней в приданое огромные угодья, Но после смерти отца все его земли тоже отошли к Эдварду. Все деньги Сары Бальфур давно уже растратил, и даже украшения, подаренные ей отцом, он успел продать и промотать в первые же годы после свадьбы. Да и от драгоценностей матери, которые перешли к Саре после смерти отца, тоже мало что осталось. Иными словами, Эдвард Бальфурский использовал свою жену, как использовал своих грязных деревенских девок. Он выжил ее почти досуха, а то, что от нее осталось, его не интересовало. Он хотел только одного — чтобы она принесла ему сына, наследника, или умерла сама. А Саре все было уже безразлично. После всех несчастий и разочарований, после восьми лет унижений и страданий, она надеялась только на то, что какой-нибудь несчастный случай положит конец ее мукам. И, судя по всему, надежды ее имели все шансы осуществиться очередные жестокие побои или роды могли убить ее, и тогда она переселилась бы в другой более счастливый мир. От мужа с оружием ничего не ждала и не хотела, только смерти, которая стала бы для нее избавлением. Но ну, он хоть и бил ее жестоко, но убивать не спешил, видимо полагая, что у нее есть еще шанс выносить ребенка и благополучно разрешиться, а уж потом он посмотрит, как ему с ней поступить. Сара ни разу не задумалась о том, что с Эдвардом тоже может что-то случиться. Даже сейчас, на четвертый день его отсутствия, она каждую минуту ждала, что вот-вот загремят цепи, заскрипят старые окованные железом ворота, и он въедет во двор на своей бешеной лошади, оживленной и полный сил после очередного приключения. Или его привезут на телеге, до мерзения пьяного, распухшего от неумеренных возлияний. Сколько раз уже слуги, посланные на поиски своего господина, заставали его храпящим на полу в какой-нибудь из комнат постоялого двора или веселящимся в обществе шумных деревенских шлюх. И у Сары были все основания предполагать, что и сейчас все дело в какой-нибудь смазливой мордашке, которая прельстилась звоном золота в кошельке с графским гербом.